А, бабло. Ну быка. Давай. Если сейчас оплошаешь. Серьёзно, вот. Валька и Витька. Главное успокоиться. Во время взлёта ни о чём не думать. Газом. Хорошо. Так. Так. бочком, бочком. Не моторосов. Так что. Так что. И второй лесь. Хоть бы лыжи не зацепили. Зацепили. Лишь бы полсекундочки не было порыва ветра. Пронесло. Теперь повыше. Повыше. А где же Шурик? А мы, кажется, взлетели. О! Звездочки. Коштырь. Как рассверкались. Горят. Как хорошо на высоте. А какая там у нас погода дома. Командир. Видал? Как залетели? Скорее бы надо. А чего там? Не важно, нет. Убери штурвал. Я в салон. Ну, Мария Николаевна. Здравствуйте. Да вы без фельдшера, оказывается. Здравствуйте. Ну, теперь всё в порядке. Чуток потерпите. Потерплю. Вы молодец. Ничего. И на этот раз пробьёмся, Мария Николаевна. А помните в прошлом году наш разговор? Лето было в разгаре. Я прилетел тогда в ключи с грузом для геологической партии, а обратно вернуться на базу не мог. Но не давали посадки. А вы повели меня гулять по тундре. И мы говорили о жизни, о Москве, о Ленинграде. Вы мне показывали разные тундровые растения. Рассказывали, как защищали кандидатскую. И мы ходили к ключу. Ну, где бьёт тёплая вода. Где какая-то необыкновенная растительность. Да. Помните? Ну, конечно. Потерпите, Мария Николаевна. Да лететь уже недолго, часика полтора, как же вас без фельдшера отпустили. Да фельдшер в стойбище ушёл. Оттуда пришла радиограмма. Ненцы одного волки изодрали. Фишер испугался, что помрёт ненц, поэтому и ушёл. Да вот завьюжило, он и задержался в стойбище. Пришлось мне лететь эти басы беспокоить. Да разве это мне беспокойство? Рыб бы всё обошлось. Отец-то знает. Да отец ещё летом уехал. Напишешь ему, порадуешь Марию Николаевну. Да, да. Да ты не волнуйся, Мария Николаевна. Лежи. Смирно. Прилетим в Аху. Прямо к самолету подадут санитарную машину. Ты смирно лежи, Мария Николаевна. И все обойдется. Обойдется? Ведь мне почти сорок. Обойдется. Лежи спокойно. А я в кабину пойду. Погляжу. А ну, Шурик, как летим? Летим. А ну, давай. А я по три минуты. Может, это меня дремать тянет, может, простудился или дело к старости идёт, устаю. Ладно, старик. Да, ребёнка она хочет. Как-то там мои пацаны. Зачем людям дети? Зачем? Это вот, скажем, в моём молодом возрасте дети прямая обуза. А всё-таки не только обуза. Дети нужны родителям, чтобы смотреть на их перемазанные рожи и чтобы по воскресеньям они утром забирались к тебе в постель и устраивали возню. Так. Быка. Ох, бек. Вот. Мария Николаевна зовёт. Ага. Я сейчас. <coughs> Мария Николаевна. Что? Ты не волнуйся, Быка. Дела естественно, ничего страшного не произойдёт. О. Ф да как же? Да ты не волнуйся. Я, я же биолог. Всё тебе расскажу. Важно только помочь природе. Помогу. Держись, Мария Николаевна. Пробьёмся. А она уже мать, пассажиров вдвое. Вот это да! Давай на силке вездеход. Журик, помоги. Я что-то валюсь снова. Пойду в общежитие. Будь здорова, Мария Николаевна. Пусть растет малыш. Ох, на сегодня все. Пора досыпаться. Завтра трудный день. Thank you.